Глава 27 «Давно это случилось. Нет сведений», — честно ответил Кузя. «Только информация задерживался по подозрению в совершении убийств. Потом краткая справка и... все. Пропал Вениамин Петрович?» «Заболел он», — отрезала Рыжова. «Вот все радовались. Прогресс у нас, прогресс. Вместо свечей лампы прогресс». На кухнях не примус, а плита газовая. Прогресс — это, конечно, хорошо. Но что с людьми стало? Сидят, глаз не поднимают. Тык-тык в свои телефоны, чтоб им сгореть. Друг с другом разговаривать не умеют и не хотят. Ну, нет Вени в твоём экране. И что? По-твоему, фразы «в интернете не нашел, и «он умер» «Одного значения?» «Мальчик, встрепенись! Слава богу, живы пока те, кому твой компьютер безразличен!» Заболел Веня. Тяжело. Кузя, которого впервые сурово отчитали за его горячо любимую работу, попытался оправдаться. «Нет сведений о госпитализации Салкина. Я залез в архив, в котором истории много лет хранят. — Похоже, железка с экраном у тебя вместо Бога, — не сдалась Галина Петровна. — Уверен ты, все, что пожелаешь, тебе устройство даст. Не ложился Веня в клинику. — Почему? — спросил Сеня. — Отпустили брата из каталажки, — начала рассказывать Рыжова. Он зашел в магазин и сознание потерял. Очнулся в приемном покое. Лежит на каталке, ничего не соображает, где находится, что с ним. Долго так валялся. В конце концов пришел парень в халате, вроде врач. С ним девушка. На двоих им и 50 лет не наберётся. Мальчишка у девчонки осведомился. С этим что? Та зачирикала. Привезли из магазина на скорой. Продавец сказал, он напился и упал. Паренек к Вене обратился. «Болит что?» Брат ответил, вроде нет. «Вставайте», — приказал горе-доктор. Веня поднялся. «Протрезвел», — обрадовался юноша. «Ступайте домой, мест у нас для алкоголиков нет». И вытолкал моего брата. А он спиртное редко пробовал. На Новый год, Пасху, Рождество. Пошарил Венечка по карманам. Нет денег. Кто вытащил? То ли в лавке, то ли в скорой, то ли в больнице обокрали. И куда Вене деваться? На улице жарко. У него опять голова закружилась. Потом, значит, копаюсь я в своем огороде. Осень ранняя. Из-за забора голос еле слышный. «Галя, помоги!» Вышла я на улицу. Ба-веня. К изгороди привалился. Сейчас упадет. Я его в дом кое-как довела. Врачу позвонила. К вечеру только скорая приехала. Докторица давление померила. Заверещала. «Нельзя его трогать. Не довезем до клиники. Он в стадии агонии». До утра скончается. И шмысь улетела. Я бегом к бабе Клаве. Она народ травами лечила. Знахарка Веню осмотрела. Плохо ему совсем, но не вижу смерти рядом. Попробую, может, помогу. Если нет, не обессудь. Три месяца мы его обихаживали. Всякими настоями поили. Парили каждый день в бане. На тележке гулять вывозили, развлекали. Дедушка Коля приходил на аккордеоне, играл, песни пел. У Вени никаких изменений. Лежит пластом. Потом вдруг сказал. Воды! Баба Клава чуть в пляс не пошла. Ликуй, Галька, надоели мы с тобой Богу. Матушке Богородицы и всем святым. Каждый день их теребили. Помогите Вениамину. Вот на небесах и решили. Не избавиться нам от этих дур. Пусть мужик в себя придет. Тогда они от нас, наконец, отстанут. Через год братик ходить начал. Что за болячка с ним приключилась? А кто ж знает, как она по-научному называется? Баба Клава говорила, чирий в мозгу лопнул. Главное, сейчас брат веселый, в уме. Как его из больницы выпнули, помнит. И как Никанор Степанович сказал, «Иди, Веня, ты мужик-дурак, но я понимаю, женщин ты не трогал». Брат ни одного вопроса ему не задал. Испугался до пота, живо утопал. Вот это все у него в голове отпечаталось. Потом черная яма, и он увидел нас с бабой Клавой. Царствие ей небесное. Теперь таких знахарок не найти. Спасла она кактус второй свежести. Я вздрогнула. «Вы о ком говорите?» Рыжова улыбнулась. Веня, когда совсем на ноги встал, Рассказал, что у него была клиентка. С актерской профессией у него дело не пошло. Он парикмахером подрабатывал. Хорошая девушка. А вот мать ее почему-то Веню терпеть не могла. Прозвала его «Кактус второй свежести». Прямо в лицо говорила ему. «Даже не думай к моей девочке подкатить. Не нужен нам в семье «Кактус второй свежести». Веня только смеялся. У него и в мыслях не было амурничать. Жила эта клиентка по соседству с домом, откуда Лариса Веню выгнала. Брат несколько раз шел к ней и видел. Девушка с его бывшей беседует. Так он прятался и ждал, пока бывшая наговорится и уйдет. Я тоже смеялась, когда про кактус услышала. «Надо же такое придумать!» И баба Клава веселилась. Заглянет к нам, говорит, «Эй, кактус второй свежести, ты весь заколосился, скоро расцветешь». Дегтярёв потер руки. «Мариночка, дорогая моя, приготовь нам еще своего фирменного чаю и к нему что повкусней подай». Я не поверила своим ушам. «Мариночка, моя дорогая, «Толстяк на самом деле произнес эту фразу или мне почудилось?» Полковник тем временем пересел поближе к Галине Петровне. «Вы любите брата? Так он моя родня!» – улыбнулась Рыжова. «Вот некоторые люди кричат, я всех люблю!» «Неправда! Не получится каждого любить! По-другому надо!» «Если каждый человек будет заботиться и прощать тех, кто рядом...» Детей, внуков, мать, отца, деда, бабку, тетку, семью, короче. Вот ежели каждый так себя вести начнет, то и детские дома навсегда закроются, и все приюты для инвалидов, стариков, кошек собак тоже не понадобятся. Не нравится брат, он твой брат, не скаль зубы. Не считай его грехи. За собой глянь. Это ты сейчас злобой исходишь, Простить родственника не можешь. С себя начни. Улыбнись ему. Сначала будет трудно. Потом привыкнешь. Затем радость придет. Если никого не любишь, То веди себя и поступай так, Как будто любишь. И любовь к тебе придет. «Любить лучше, чем ненавидеть. Злые долго не живут на свете. А если кто из них до ста годов дожил, значит, он только с виду злобен. Про его сердце ты ничего не знаешь». Вот так. Александр Михайлович взял старушку под локоть. «Вы обронили фразу, что Вениамин испугался, когда Базыкин его отпустил». «Мне это непонятно. Радоваться надо было». «Но я чего-то не так ляпнула», — вздохнула гостья. «Нет», — возразил полковник, Все верно. Вениамина Петровича охватил страх». Наверное, он знал, кто убивал женщин и забирал у них украшения. Салкин очень не хотел называть имя преступника, Но разговор с Никанором Степановичем шел долго, не один час. Беседа в милиции — нервная процедура. Человек устает, может сообщить то, что не следовало. Ваш брат, услышав слова «ступайте домой», струхнул, потому что подумал, что невольно выдал настоящего преступника. Верно? Рыжова молчала. «Нам не хочется дергать Вениамина Петровича», — не умолкал полковник. «А вы определенно тоже знаете всю правду о тех преступлениях. Если сообщите ее нам, я не стану беседовать с вашим братом». «Вы знаете, что Веня мне все рассказал?» — обомлела Галина Петровна. Полковник отпустил ее руку. «Кому-то другому я мог соврать, не моргнув глазом. «Вам лгать не хочу». Я просто догадываюсь, кое о чем. И еще в деле, которым мы сейчас занимаемся, неожиданно появилось украшение. Его нашла на днях у себя в квартире одна дама. Кто-то вошел в ее отсутствие в дом и в спальне на прикроватный столик положил очень дорогую вещь. Полагаю, Никанору Степановичу не удалось узнать о всех жертвах убийцы. Не исключено, что их больше, просто трупов не нашли. Никаких подозреваемых, кроме Салкина, не было. Базыкин принял решение отпустить Вениамина Петровича не только на основании устной беседы с ним. Александр Михайлович внимательно посмотрел на Галину. Сначала по делу серийного маньяка работал Федор Мартынов. Когда он по состоянию здоровья ушел со службы, Салкиным занялся Никонор Степанович. Мы получили копии его записей и узнали кое-что интересное. У каждого трупа находили скомканный обрывок фантика конфет «Мы в космосе». Их делали из орехов в меде, облитых шоколадом. Лакомство пользовалось популярностью, всегда было дефицитным, производилось не в Москве, а в Екатеринбурге. В столице оно продавалось только в фирменном магазине фабрики уходило в лед. Родственники убитых утверждали, что ни они, ни жертвы понятия не имели о существовании этих сладостей. В торговой точке не смогли назвать имен и описать внешность постоянных покупателей. Отпечатков пальцев на бумажках не нашли. Когда Вениамин Петрович явился в кабинет Базыкина, Никанор Степанович любезно предложил ему чаю с конфетами. На столе стояла вазочка с конфетами «Мы в космосе». Посетитель отказался. «Вообще-то я сладкое не ем. Эти очень вкусные», — сказал следователь. «Орехи, мед, шоколад». «Если я это даже понюхаю, мне сразу поплохеет», — объяснил Салкин. «У меня аллергия на мед и орехи». Беседа велась в специально оборудованном помещении. Ее слышали в соседнем кабинете. Вскоре в комнату, где находились Никанор и Вениамин, вошла девушка и со словами «срочное сообщение» положила перед следователем бумагу. Там был какой-то ненужный текст, а в нем выделены слова «мед, орехи, да». Отмечено в медкарте поликлиники очень давно – Понятно, что Вениамин не мог есть эти конфеты. Никанор еще раз попросил Салкина угоститься. Тот повторил про свою золотуху. И тогда Базыкин предложил. «Заберите их с собой. Кого-нибудь угостите. Лакомство редкое». «Я с женой в разводе», — буркнул Веня. «Некого радовать». Кроме фантиков на местах преступлений остались следы ботинок. Салкина природа наградила аж сорок шестым размером, а отпечатки соответствовали 42. второму. Если было бы наоборот, у Вениамина размер меньше, а у следов больше, то можно предположить, что он влез в слишком большие штиблеты, чтобы обмануть ментов, натолкал в носок вату, натянул три пары носков. Но как огромную лапу запихнуть в штиблеты намного меньше? Дегтярев прервал речь.